Джон Портер, в изнеможении, вся дрожа откинулась на борт лодки. Ей было дурно, кружилась голова. Если и Снайдер не вытащит монеты 1875 года, придётся сызново пережить этот ужас. Матрос уже засунул руку под пиджак. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Он дрожал как в лихорадке и громко проклинал себя за то, что предпочёл тянуть последним. Сейчас у него было 3 шанса против одного, а у Тюрана их было пять, у Клейтона четыре. Русский терпеливо выжидал, не тропая матроса. Он прекрасно знал, что он сам в безопасности, безразлично будет ли сейчас вытачена раковая монета или нет. Когда матрос, вытачив монету, взглянул на неё,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 и крепко зажав монету так, чтобы никто не видел, взглянул на джентлпорта. Он не решался разжать руку. "Звей", взвизгнул Снайдер. "Боже, дай тебе взглянуть". Клейтон разжал пальцы. Снайдер первым увидел цифру, и раньше, чем другие успели угадать его намерения, он поднялся на ноги, перешагнул через борт лодки и, честно всегда, в зелёной бездне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 Месье позвал он слабым голосом. У меня не хватает сил, чтобы опуститься на колени. Чёрт возьми, буркнул тиран. Вы намерены надуть меня, отнять у меня мой выигрыш. Клейтон слышал, как тот волочился по дну лодки, но вдруг раздался безнадёжный стон. Я не могу ползти. Поздно. В меня обманули, англичанин собака. «Я не обманул вас, месье», — запротестовал Клейтон. «Я всячески старался. Я буду пробовать еще. Пробуйте и вы. Может быть, каждый из нас проползет полпути, и тогда... и тогда вы получите свой выигрыш». Снова Клейтон собрался с силами, слыша, что и тюран напрягает все усилия. Прошло около часу, и англичанину... Удалось приподняться на колени, но при первом же движении он упал лицом вниз. Минут спустя он услышал довольный вздох Стюрана. "Иду", шепнул русский. Снова попробовал Клейтон двинуться навстречу судьбе и снова растянулся на дне лодки, и уже больше не мог подняться, несмотря на прилагаемые усилия.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 на проходили всё больше и больше промежутки между одним его усилием и следующим а подвигался он каждый раз, как казалось англичанину, на самое ничтожное, почти неуловимое расстояние наконец он услышал, что тиран тут возле него кудахтующий смех что-то коснулось его лица и клейтон потерял ಸೋಸ್